археораптор и другие находки. В 1950-х годах так называемыми «черными археологами» из Китая были обнаружены останки неизвестного науки существа, имевшего облик птицы с хвостом динозавра. Существо было названо сложным для произнесения словом Археораптор, позднее замененным на «археораптор» и признана недостающим звеном между динозавром и птицей. Кости этой неведомой зверушки были вывезены из Китая и проданы частному американскому коллекционеру. В 1999 году журнал National Geographic опубликовал статью, в которой описывалось еще одно открытие, связанное с архаеораптором, на этот раз разоблачительное. Кости птицы и динозавра были кем-то склеены, дабы ввести ученых в заблуждение. После этого существо получило пренебрежительную кличку Пилтдаунский индюк. Целый ряд ученых-мужей, отчаявшись обнаружить нечто новое, но прекрасно ориентируясь в научной конъюнктуре, прибегли к самому банальному обману. В искусстве такое моделирование несуществующего называется экспликацией. И не считается преступлением или нарушением научного кодекса, поскольку это всего лишь игра воображения при наличии профессиональных знаний. В других областях такой обман менее безобиден, потому что приводит к заблуждению. Махинации с древними останками начались давно. Французский археолог Жан Дюбуа еще в 1890-х годах проводил раскопки на острове Ява. Там он и обнаружил фрагменты черепа. Часть челюсти, несколько зубов и бедренную кость. Находку назвали яванским человеком. В научных дискуссиях ученые пытались выяснить, умело ли это существо говорить, прямо ходить и так далее. Был воссоздан его вид в полный рост. Однако потом археолог признался, что кость, принадлежащая явно человеку, а не обезьяноподобному подобному существу, была найдена в 15 метрах от черепа а это означает, что она могла и не принадлежать тому же существу.